Через несколько минут вернулась моя хозяйка и начала смешивать коктейли. Я пошла в спальню приготовить ей вечерние платья. Мне было совершенно ясно, что если я хотела обокрасть миссис Тэмпертон смит то это нужно делать сейчас же. Оживленная коктейлем болтовня кончилась раньше обыкновенного, и миссис Тэмпертон смит быстро прошла в спальню, еще полная того показного веселья, которые она обычно напускала на себя при посторонних. Когда все шло по ее желанию, она бывала очень милой. Она до некоторой степени обладала добродушием, располагавшим к ней всех, с кем она заводила знакомство. Но это добродушие было поверхностным. В сущности же она была совершенно несносна, эгоистична, ревнива. Ее настроение моментально изменилось, как только она обратилась ко мне. «Сколько времени пробыл здесь мистер Блёр?» — сердито спросила она. «Около пяти минут, мадам. В другой раз отправляйтесь с вашей работой сюда, когда он ожидает меня в салоне». «Как вам угодно, мадам. И что вы сделали с этими перьями? Я уж никогда больше не сумею их надеть». «Я поправила их согласно вашему указанию, мадам». Не рассказывайте истории, причесывайте меня аккуратнее. Вы сделали мне ужасную прическу. Она вынула из портмоне ключик от шкатулки с драгоценностями и передала его мне. К вашему черному плачу, мадам, больше всего подойдут бриллианты. Давайте их сюда и не разговаривайте так много. Я вынула бриллиантовое ожерелье, подвески и браслет, снова заперла шкатулку и отдала ключ. Лицо моей хозяйки просветлело, когда она увидела тебя в зеркале. Должна сознаться, черное мне поразительно к лицу. Я слышала это от многих. Поддержала я ее. Она взяла золотую сумочку, посмотрела, положила ли я туда на свой платок, и собралась уйти. Позаботьтесь о том, чтобы огонь не потух в камине, Джанет. Мы с мистером Блером... Будем пить кофе в гостиной. Хорошо, мадам. Я пошла в людскую, поужинала, после чего посетила спальню мистера Блюра, где забрала некоторые мелочи, которые могли мне впоследствии пригодиться. Мне было еще не совсем ясно, каким именно образом он надеется овладеть бриллиантами, но я ни минуты не сомневалась в том, что он украдет их этой же ночью. Случайно я знала, что оба собираются после ужина поиграть в бридж в соседнем отеле, и была убеждена, что он рассчитывал украсть не запертые в шкатулке, а на ней драгоценности. Мне удалось оставить дверь ведущую из спальни в салон полураскрытой, когда они вернулись пить кофе. «Мимишка», — он называл ее «мимишкой», несмотря на то, что она весила 170 фунтов, — Я чувствую себя подавленным, когда ты надеваешь на себя все эти бриллианты. О, прошу тебя, сними их, а? Все женщины в рояле, увешивающие себя драгоценностями, чтобы бросаться в глаза мне противны. а тебе ведь не нужно этого. Ты без бриллиантов очень красива. Да, пожалуй, дорогой, ты совершенно прав. Тем более, что мы собираемся потом ужинать. Дженет, Дженет. Я поспешил в салон. «Что угодно, мадам? Снимите с меня бриллианты. Я ухожу и вернусь очень поздно». Я сняла драгоценности. Мистер Блюр жадно поглядел на них. Мистер Блюр, вероятно, рассчитывал на небрежность, миссис Темпертон Смит, и был прав, так как она сказала беспечно, О, с этим можно подождать до моего возвращения. Положите их в ящик стола, Джанет, и они ушли. Я поступила так, как она мне приказала, и еще раз продумала детали моего плана. Вдруг кто-то резко постучал в дверь. Вошел директор отеля, мистер Леон Грант. Он осмотрелся. Простите, я думал, миссис Тремпертон Смит здесь... «Миссис Тремпертон-Смит ушла несколько минут назад. Кажется, в отель «Ройль» поиграть в брич».